В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями, и, по-видимому, не безуспешно. Но его стало томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завести сношение с революционным правительством и просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом можно было лишь после девятого термидора, а в особенности после первого при Реале, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий В начале лета 1795 года он начал деятельно хлопотать, и уже 4 сентября 1795 года ему было дано разрешение вернуться во Францию. Сильно ему помогла именно та ярая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в конвенте, в заседании 4 сентября 1795 года, Шенье сказал «Я прошу о нем во имя республики», которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами. Я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвую которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать. Страница 25. Тотчас по получении в ноябре того же 1795 года Известие об этом событии Толерант стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 года он прибыл в Париж. Началась новая эпоха его жизни, а одновременно начинался и новый период мировой истории. Революция кончилась во Франции и пошла на Европу, говорили одни. Революция вышла из своих берегов, говорили другие. За Альпами уже гремела слава молодого завоевателя, которого феодальная Европа назвала впоследствии Робеспьером на коне. Предстояли великие перемены и во Франции, и в Европе. Буржуазная революция, победившая во Франции, готовилась помериться силами с абсолютистской Европой, с полуфеодальным строем, решившим дорого продать свою жизнь. На авансценную историю выступали армии, Ораторы готовились уступить место генералам. Буржуазная революция, отбросив врагов от границ Франции, преследовала их на их собственной территории. Толерен не сомневался ни минуты, никогда относительно того, на чьей стороне в этой борьбе буржуазии против пережитков феодализма будет победа. Оттого-то он и поехал во Францию из Америки. Его час пришел. В этом самом 1796 году, в одну бессонную ночь, Завоеватель Италии генерал Бонапарт, по собственному своему позднейшему признанию, впервые спросил себя, неужели же ему всегда придется воевать для этих адвокатов. А в это же время в далеком Париже только что вернувшийся князь Толеран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество, и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке, Князь Толеран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики, тоже решал вопрос, искать ли себе нового господина или довольствоваться этими адвокатами, как они неплохи. Он решил, что прежде всего нужно вкрасться в милость и ближайшее окружение нынешних владыка, потом уже думать о будущем властелине. Что страна, безусловно, идет к военной диктатуре, это Толеран ясно предвидел. Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги директории. Тут дело пошло весьма негладко, обнаружилось досадное обстоятельство. Слишком уж оказалась громкую в известном смысле репутация бывшего епископа Атенского. «С медным лбом он соединяет ледяное сердце», — писал о нем Алибрен в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первой буквой и несколькими точками. Печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Страница 26. Хуже всего в карьерном отношении было то, что в самой пятичленной директории трое директоров считали его взяточником, четвертый считал его вором и взятошником, а пятый Ребель, изменником, вором и взятошником. «Толеран состоит на тайной службе у иностранных держав», восклицал Ребель на заседании директории. «Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа». Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно, когда сам он говорил о нашем герое. «Толеран» потому именно так презирает людей что он много изучал самого себя он меняет принципы как бельье все упования Толерана были возложены на бараса барас тоже знал что Толеран способен решительно на все но он знал также что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат тонкий ум способность к долгим извилистым переговорам к словесным поединкам самого трудного свойства Он понимал, что это сложнейшая дипломатическая функция есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас в 1797 году имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни так называемые адвокаты, ни генералы. Не буду передавать во всех деталях, они всеизвестны и даже приведены в систему вследствие стародавней любви французской историографии, К мелочам и к альковным сплетням не буду касаться того, как госпожа Сталь помогла в этом деле Толерану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее, в тот момент, любовником бенджаменом Констаном. Как он умолял госпожу Сталь, чтобы она белого Бараса и уверила бы долго колебавшегося директора, что ему, Толерану, жить нечем. что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в реке Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров, и так далее. Барес не скрыл от своей гости, она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни, что вся директория относится к покровительствуемому госпожою Стальдругу как к отъявленному плуту, и что вообще она... Сталь ему, Барасу, очень уж надоело с этим назойливым приставанием. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня в восьмой раз. В конце концов, Барас, при всесильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Толеран может пригодиться и что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил директории вопрос о назначении Толерана. После премии три голоса оказались «за назначение», Два против. Страница 27. Когда Бенджамин Констан вбежал к Толерану с этим известием, тот чуть ли не в первый, не в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которую он сейчас же поехал с Констаном и с одним своим собутыльником, благодарить Бараса, он, как будто забыв о существовании слушателей, Повторял всю дорогу, как помешанный одну и ту же фразу. «Место за нами. Нужно составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние». Такова была та основная пружина, тот самый глубокий основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который он высказал, как только узнал, что назначен министром Французской Республики. Высказал в пароксизме стихийные, пьянящей радости, Единственный раз в своей жизни забыв, собственно, свое правило, что язык дан человеку за тем, чтобы скрывать свои мысли. Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из нищего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 года, получив официальную бумагу о своем назначении, князь Толеран совершенно опомнился и взял себя в руки. Пред служащими Министерства иностранных дел, пред просителями, пред дипломатическим корпусом, Стоял величаво, опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, представитель Великой Французской революции, борющийся со всеми этими Георгами, Павлами, Францами, а главное, человек спокойный и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клевещут о нем, то это никак не может омрачить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие. И после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу. Вы сами теперь видите, как я хорош. Итак, он министр, он настоящая власть и сила. Некоторое время... Уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию мигранты побаивались вместе этого человека, которого они так яростно бронили и преследовали своей ненавистью, даже как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему члену правительства теперь ничего не будет стоить жестоко расправляться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это... Тоже характерная его черта. Он вовсе не был мстителен. Страница 28. При полнейшем, законченном своем аморализме, он был бы способен деятельно поработать, чтобы хоть живьем закопать совсем пред ним ни в чем не повинного человека, если это сколько-нибудь требовалось в карьерных целях. Но он пальцем о палец не ударил бы, чтобы покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Месть сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он в самом деле не умел ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивую фразу и в устах их ходульных героев, то в Толеране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тират у ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге. А если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растаптывал пятою, после чего снова забывал о них. Да и были у нового министра гораздо более интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней его министерство... в дипломатическом корпусе, стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики. В эпоху директории, в годы развеселых кутежей директора Бараса, в разгар спекуляции финансиста и хищника Уврара, в эпоху оргий крупных и мелких казнокрадов, было трудно, казалось бы, удивить кого-либо взятками их обилием и повседневностью. Но Толеран все-таки удивил своих современников, отучившихся в этом смысле чему-либо удивляться. Он брал взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединенных Штатов, брал с колоний, с метрополии, с Европы, с Америки, с Персии, с Турции, брал со всех, кто так или иначе зависел от Франции или нуждался во Франции или боялся Франции. а кто же в ней тогда не нуждался и кто ее не боялся. Взятки он брал огромные, даже как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с нее маленькую взятку. Так он сразу же дал понять прусскому послу, что меньше трехсот тысяч ливров золотом он с него не возьмет. С Австрии по случаю кампо-фармийского мира он взял миллион, с Испании за дружеское расположение миллион – С королевства неаполитанского полмиллиона. В современной ему печати еще при его жизни неоднократно делались попытки сосчитать, хотя бы в общих итогах, сколько Толеран получил взятками за время своего министерства. Но эти враждебные ему счетоводы обыкновенно утомлялись в своих подсчетах и останавливались лишь на первых годах его управления делами. Так писали, что за 1797-1799 годы Толеран получил больше 13,5 миллионов франков с золотом. Собственно, 13 миллионов 650 тысяч. Но ведь эти первые два года были, можно сказать, лишь детской игрой сравнительно с последующими годами, с годами полного владычества Наполеона над всей Европой, когда Толеран продолжал оставаться министром. и взятки вовсе не были единственным средством обогащения. Страница 29. Через своих любовниц и своих друзей, и через друзей своих любовниц, и через любовниц своих друзей Толерант почти беспроигрышно играл на бирже. Ведь он заблаговременно знал, как сложится ближайшее политическое будущее. Он предвидел биржевые последствия, подготовляемых им или заблаговременно известных только ему политических актов. И, соответственно, его указания золотым потоком возвращались затем к нему с биржи. Наконец, кроме взяток и биржевой игры, был еще и третий заработок – подряды. Толеран имел в своем распоряжении тьму агентов, которые рыскали по вассальным или полувассальным зависимым от Франции странам и просили там у правящих лиц подрядов на поставку тех или иных товаров и припасов. Курьезный случай на этой почве произошел в Испании. Когда туда явились из Парижа какие-то проходимцы, чуть ли не с шантажными намеками и угрозами, стали вымогать у испанского короля разные поставки, то французский посол, адмирал Трюге, убежденный, что проходимцы действуют на свой собственный риск и страх, выслал их вон из Испании. Но ему очень скоро пришлось убедиться, что за спиной этих пострадавших предпринимателей стоит величественная фигура самого министра Французской республики, князя Толерана Перегора. Посол был за недостаточно проворную сообразительность уволен в отставку, а проходимцы после краткого своего затмения вновь воссияли в Мадриде. Могут спросить, неужели на направление европейских дел в самом деле оказывали влияние эти взятки и подкупы? Конечно, нет. Не требовалось обладать умом и хитростью Толерана, чтобы понять, что, например, если генерал Бонапарт завоевал Италию, то никак нельзя заставить ни директорию, ни генерала вдруг великодушно освободить из когтей свою добычу. Или если Франция требует от Испании помощи флотом в борьбе против Англии, то ни за что французское правительство от этого требования не откажется. Толерен знал, что даже простая попытка советовать своему правительству явно невыгодные для Франции действия может для него кончиться в лучшем случае Немедленным увольнением, а в худшем случае расстрелом. Он никогда и не делал, и не пытался делать таких нелепых и отчаянных вещей. Страница 30. Он брал взятки лишь за снисходительную редакцию каких-либо второстепенных или третьестепенных пунктов договоров, соглашений, протоколов, За пропуск слишком точной и жесткой формулировки, за обещание содействия по вопросу, по которому, как он знал, и без его содействия дело уже решено верховной властью, в принципе, благоприятно для его просителя. Ему платили за ускорение каких-нибудь реализаций, за то, чтобы на три месяца раньше эвакуировать территорию, которую Франция уже согласилась эвакуировать, за то, чтобы на полгода раньше получить субсидию, которую Франция уже обещала дать. И так далее. С точки зрения психологической любопытно отметить, что Толерант желал обнаруживать и обнаруживал суровую этику в своих делах со взяткодателями. Если взял, исполни. Если не можешь, возврати взятку. Например, когда Наполеон С той зимним лагерем в Варшаве приказал Толерану в январе 1807 года приготовить проект восстановления самостоятельной Польши, то министр тотчас же потребовал от польских магнатов 4 миллиона флоринов золотом. Они устроили складчину, сколотили поспешно 4 миллиона и в срок доставили. Толеран обещал то, уж в самом деле сделать дело на совесть. И действительно, он подал императору доклад, в котором... с глубоким чувством писала непростительные ошибки Франции, допустившей некогда разделы Польши и о провиденциальной обязанности Его Величества восстановить несчастную страну. Но дело повернулось так, что Наполеон, вступив спустя полгода в Тильзите в союз с Александром I, не смог сделать для поляков то, что раньше собирался было сделать. Тогда Толеран возвратил четыре миллиона. Правда, этот героический жест мог быть объяснен также страхом, что обиженные и обманутые поляки доведут обо всем до сведения императора. Во всяком случае Толеран осторожно и умно обделывал эти темные дела и прежде всего никогда не делал даже отдаленные попытки влиять на ход событий в основном и сколько-нибудь важным в ущерб французским политическим интересам. Но при всяком удобном дипломатическом случае он ухитрялся сорвать со своих контрагентов более или менее... округленную сумму. Иногда, на первых порах, дело доходило, впрочем, и до скандала. Это бывало, когда князю Толерану случалось нарваться на людей, еще сравнительно недавно приобщенных к старой европейской цивилизации. Так, например, в 1798 году произошла следующая неприятная история. В Париже еще с осени 1797 года сидели специальные американские уполномоченные, прибывшие для исходатайствования законное причитающихся американским судовладельцам денежных сумм. Толерант тянул дело, поцелая своих агентов, которые, объясняясь по-английски, заявили туго соображавшим американцам, что министр хотел бы предварительно получить от них сладенькое «the sweetness», так как они перевели «less doses», Сладенькое потребовалось в таких несоответственно огромных размерах, что терпение американское лопнуло. Страница 31. Не только деликаты обратились с формальной жалобой к президенту Соединенных Штатов, к своему прямому начальнику, но ну и сам президент Адамс в послании Конгрессу повторил эти обвинения. Американские представители укоризненно вспоминали по этому случаю недавнюю эмиграцию Толерана. Этот человек, по отношению к которому мы проявили самое благожелательное гостеприимство, он и есть тот министр французского правительства, которому мы явились, прося только справедливости. И этот неблагодарный наш гость, этот епископ, отрекшийся от своего бога, не поколебался вымогать у нас пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на сладенькое. пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на удовлетворение своих пороков. Скандал получился неимоверным. Все это было напечатано. Толеран ответил небрежно и свысока, сославшись на каких-то неведомых обманщиков и на неопытность американских уполномоченных. Затем поспешил удовлетворить их требования, уже махнув рукой на сладенькое. Но эти неприятности у него были только с такими дикарями от Миссисипи и Скалистых Кор. Европейцы были гораздо терпеливее и избегали скандалов. Да и положение их было опаснее. Их не охранял Атлантический океан. Одновременно с быстрым наживанием огромных сумм Толерана озабочивали и другие вопросы. Он тогда не хотел возвращения бурбонов, потому что если и не боялся колесования, которым ему грозили мигранты, то все же понимал, как невыгодна и даже опасна для него реставрация. Поэтому, когда буржуазная реакция стала частично принимать форму реставрационных мечтаний, Он очень приветствовал события 18-го Фруктидора, внезапный арест роялистов и ссылку их и разгром роялистской партии. Ему нужна была другая форма этой реакции. Ему нужна была монархия или даже диктатура, но без бурбонов. То есть ему нужно было то же, что было или казалось нужно в тот момент новым богачам и новым земельным собственникам. Всей новой буржуазии, строй, который предохранял бы их не только от Бобёфа, не только от прериальцев, но и от нового Робеспьера, и который в то же время делал бы невозможную попытку реставрировать дореволюционные социально-экономические порядки. И все внимательнее и льстивее, все почтительнее и сердечнее делались толерановские деловые письма к воевавшему за Альпами молодому генералу. Толеран... Ему же в 1797 и 1798 годах писал не как министр-генералу, командующему одной из нескольких армий республики, а скорее как верно подданный, влюбленный в своего монарха. Страница 32. Он один из первых предугадал Бонапарта и понял, что это не просто победоносный рубака, а что-то гораздо более сложное и сильное. Он понял, что этот человек посильнее адвокатов и что следует этому заблаговременно прикрепить свою утлую ладью к этому выплывающему на простор большому кораблю. Тут уместно было бы сказать хоть несколько слов для общей характеристики отношения Толерана к Наполеону, тем более что значительная часть предлагаемых мемуаров касается именно эпохи наполеоновского единодержавия. Конечно, собственные заявления Толерана можно тут оставить в стороне, они дают понятие о том, в каком свете ему хотелось бы представить свои отношения к императору и только.